Глава пятнадцатая. Что означает быть храбрым? «О, нет!» — прошептала Мона и с круглыми глазами повернулась к мистеру Хардвуду, который тоже выглядел перепуганным. Тили дрожала, крутя хвостом, так и эдак, и повторяла. «Что же нам делать? Что нам делать?» Мона снова уставилась на дерево. Все фонари потухли, по крайней мере, с левой стороны. Но, возможно, на другой стороне какие-то еще горят. Возможности выяснить это умона не было, потому что в этот самый миг волки, крадучись, вышли на поляну. «Кажется, я что-то видел», — сказал один из них. Это был тот волк, который носил... На шее карточку. Рык. Он поднял глаза, посмотрел на тёмную сторону дерева и покачал головой. «Значит, не видел», — сказал другой. «Тебе просто почудилось». От разочарования волк зарычал. «А теперь и мне из-за тебя мерещится всякое. Клянусь, я чувствую их запах». Другой волк принюхался. я «Я чувствую вон там!» Волк ткнул носом в сторону тех самых кустов, где спрятались животные, и с усилием втянул в себя воздух. «Нам не верещатся! Я чую мясо! Чую мех! Чую еду!» Сердце Моны заколотилось. Мистер Хартвуд и Тилли бжались в нее. Она слышала, как дрожит барсук и как бьется сердечко у белки. Воздух наполнился неприятными звуками. Волки шумно втягивали носами воздух. Теперь хищники в любую секунду могли их обнаружить. Ветер стих, но даже легкого дуновения хватало, чтобы донести запах до волчьих носов. Хватало, чтобы качнуть ветками на большом дереве, открывая взору огонек. Фонарь! Это должен быть он! С другой стороны дерева огоньки и правда все еще горели. Но волки теперь уже ни за что их не увидят, если только Мона не предпримет что-нибудь. Так что мышка предприняла. Она выскочила из кустов, прежде чем Тилли или мистер Хартвуд успели её остановить. Волки тут же её заметили. «Эй!» — крикнул один. «Это мясцо, чур моё!» «Это моё!» — завопил другой. моно понеслась во всю прыть, как кролик. Волки были прямо за её спиной. Она запнулась о корни, кувырнулась через упавшую ветку. вновь вскочила на ноги и побежала к другой стороне дерева Брамбла. Фонари с этой стороны горели по-прежнему, но мышка не остановилась ни на миг, чтобы полюбоваться. Она метнулась в отверстие и со стуком приземлилась рядом с мохнатым медвежьим боком. У неё получилось. Мышка дышала хрипло и часто, А её сердце билось о грудную клетку. Bramble раскрыл глаза. Он снова заснул. "Мона!" начал медведь. "Шш", шепнула Мона. "Там волки". Она жестом показала на отверстие. "О". Bramble понимающе кивнул, и они оба насторожили уши. Огни здесь, это то самое дерево, сказал один из волков. Не так интересно, как я думал, поделился другой. И дерево не такое, уж большое. Достаточно большой дёрг, хватит ныть. Неудивительно, что мы чую все эти аппетитные запахи. Мы на месте, мы нашли его. Хартвуд, наконец-то. Тихо, тихо, не шуми пока. А то мы их встревожим. Нужно действовать тихо. Ты дурак, что ли? Эта мышь поднимает там тревогу прямо сейчас. Идемте. Я не чувствую запаха никаких животных. Только мяты. Посетовал Дёрг. Мясо с мятой вкуснятина. Ставил какой-то волк. Забудь. Главное, что огни здесь. «Ага!» — согласился еще один. «И смотрите, дверь открыта! Давай, Дёрг, мы с тобой пойдем первыми!» Мона вжалась в ствол дерева, сдерживая дыхание. Выглянув в маленькое отверстие от сучка, она видела, как двое волков, крадучись, забираются в берлогу. Шерсть Брамбла встопорчилась, а потом... Ррр. Рёв брамбы сотряс дерево от корней до верхушки. И -и -и, -и, -и, -и, -и, -и, и и и. Заскулили двое волков и налетев друг на друга, вывалились наружу с вытрященными от страха глазами. "В чём дело? Что происходит?" кричали <world>? остальные. Но у тех двоих Не было времени, чтобы ответить, поскольку явился Брамбл. Уже немедленный и неуклюжий, а громадный и свирепый. Он встал на задние лапы и снова зарычал. Волки съежились от страха. Брамбл взревел и ударил лапами по воздуху. Вся стая, слишком ошарашенная, чтобы дать ему отпор, заскулила поджала хвосты И дала дёру в лес, через ручей, в темноту, где волков и след простыл. Брамбл фыркнул и опустился на все четыре лапы. С довольным кряхтением он забрался назад в свою берлогу и широко зевнул. ха -а -а, Будет им наука! — Спасибо, — сказала Мона. «Обещаю! Я вас больше не побеспокою!» Но медведь не ответил. Он уже спал. Мона улыбнулась и вдруг почувствовала, что сама очень устала. Устала, но счастлива. План сработал. Её план.